Глава 56. Всё идёт по плану. Прошли мы, и правда, недалеко, не больше 3 километров, Да и то за счёт петляния по улицам и между заброшенными зданиями. Я до последнего ожидал какой-то подлянки от Кобальда, типа засады. Но он спокойно провёл нас к дачному домику, огороженному простеньким металлическим забором, как на кладбище. Они здесь? Удивился я. Сложно поверить, да, на это и расчёт. Проходите. Да не очкуй ты. Сразу после тебя. Кобальт причмокнул губами, закатив глаза. Хотел бы убить вас, придумал бы что-то по чем замучить вас работой на дачном участке, ворчал он, заходя во двор. Мы пошли следом, но я уже чувствовал знакомую энергию. Это сложно сказать, похожее на шестое чувство, сродни ощущению, что за тобой пристально наблюдают. Так и было. На чердаке я увидел Катюху со снайперкой. Она приветливо мне помахала, а затем продолжила наблюдать за окрестностями. Кобальт провел нас в просторный подвал, похожий на бункер деда Макса. Правда, просторным он может быть только для двух трех человек. В нашем же случае внутри теснились дед Макс, Болт, Тая Лена, Алиса и Псинка. Когда еще и я с Васей и Кобальдом вошли внутрь, там началась настоящая давка. Все толкались, пытаясь пройти к нам и обнять. Особенно активно это делала Псинка, буквально пробежав по отдыхающим на диване и на полу. Это продолжалось несколько минут. Кобаль даже вышел наружу, не желая на это смотреть. Было много вопросов, но я обещал рассказать все позже. Вы почему тут все сидите? Может, хоть в дом зайдём? Туда лучше не соваться, там мёртвые мутанты несколько дней пролежали, и такой запах стоит, что сразу блевать хочется, пояснила Тая. Так убрать нужно. Кубаль сказал, что мы здесь ненадолго, только чтоб тебя дождаться, а потом, цитирую: "Он с его жирным дружком откажутся телепортироваться и оставит за собой кучу следов". Вот говнюк, заранее всё знал. Следы действительно после нас оставались достаточно заметные. Как бы я ни пытался идти аккуратней, на опустелых улицах собралось много пыли, особенно после разрушения многих зданий. Так что даже по траве незаметно пройти было сложно. Да мы тоже ему не верили сначала, думали в ловушку какую затащит. Первым болт решился. Гранату взял, чеку вырвал и говорит: "Переноси". Вступил в разговор дед Макс. Я боялся, механизм сработает при переносе или что-то такое. Но этот лось такой живучий, что и руки за неделю отрастут. Ну, в общем, перенёс на скобальт. Говорит: "Не высовывайтесь". Но мы и сидим тут почти сутки уже. Тогда вылезайте, раз уже место раскрыто. И куда мы подадимся на этот раз? Присмотрел я одно место. Правда, не знаю, показывать ли его этому. Я кивнул на выход из бункера. Ты про гидроэлектростанцию? послышался голос Кобальда с улицы. Через пару секунд он и сам показался в проходе. Я смотрел на него удивлённо, не понимая, как он узнал. «Ну чего смотришь? Ты же там перебил один из отрядов трупажора. Думаешь, он не узнает? Но мы убили всех. И ты думаешь, что этого никто не заметит? Ну, позолопасное место. Только не для нас. Ха, то есть для них или их. Апох" Если где-то пропадает два десятка человек, он отправляет туда в три раза больше. Так это же отлично. Что? в один голос сказала сразу несколько человек. И вот так можно в любую ловушку завести и навязать бой на наших условиях. Нет, кодекс, ты не понимаешь. Они не идут вслепую, а обрабатывают нужное место из миномётов и танков, только потом идёт пехота. Причём это не расхлябистые ребята, которых ты застал врасплох». А полностью упакованные и готовые к бою штурмовики. Нужно все обдумать, а пока собирайте манатки и уходим отсюда. По дороге Кобальд рассказал все, что узнал и может нам пригодиться. Всего у трупоеда более 200 человек в банде, но 40 из них поддержат Кобальда. Маловато, конечно, но с нами еще будет Светлана со своей стаей. А ней я, кстати, Кобальду не рассказывал. Сам трупоед вряд ли явится, если не будет весомого повода. Так что придется постараться, чтобы выманить его. При этом нужно не перестараться. Если он начнет массированную бомбардировку, то никакое преимущество не поможет. Алиса все время, пока меня не было, тренировалась со составленными ей осколками. Их было не так много, но бэта-камень дал ей достаточной энергии, чтобы она отрубилась на пару дней при виде альфа осколка. Она даже немного засомневалась в своих силах. Если я его сейчас впитаю, то не смогу вам помочь в бою. Да ничего, сами справимся. Нет, это слишком опасно. Я продолжу тренировки после боя. Ладно, твоя помощь и правда не помешает. Да и опасно накачивать тебя такой мощной энергией. Ничего, мне еще предстоит из метеора все вытянуть, помнишь? Помню, только мне кажется, это глупая затея. Что если ты умрешь?» будет обидно, хотя если смогу его обезвредить, то не зря помру. Сплюнь ты. Кстати, сколько мы осколков должны ему принести, чтобы он улетел? Мы уже немало нашли. Мало, я чувствую их все, и этого точно будет мало. Но дело не в этом. Мы же не собираемся их отдавать. Главное, чтоб я была готова. Так что уберем трупоеда, получим еще больше осколков. Я потренируюсь с ними и разберусь с тем пришельцем. Да, ну и планы. А когда-то я думал, что сложнее всего это выбрать хорошие вусы и найти работу. Ничего, когда выберемся отсюда, ты и героем будешь, президент медаль вручит. А потом в пробирку засунут. Угу, да и от меня здесь мало что зависит. Главное за тобой обезвредить ту хрень. От тебя зависит намного больше, чем ты думаешь. Всех этих людей объединяешь именно ты. Да и план тоже твой. Другие бы просто сидели в сторонке, закрывшись в какой-то церквушке или бункере. Если бы не трупает, я бы тоже сидел в особняке и никуда не лез. Ты сам-то хоть веришь в это? Ну, вообще нет, с улыбкой ответил я. Добравшись до плотины, мы остановились прямо на ней. Всем было интересно посмотреть на водохранилище, а также с высоты на весь карьер. "Пьяным тут лучше не ходить", проворчал дед. «Угу, но я бы поссал отсюда вниз", добавил Вася. "Лучше в другую сторону поссы, в воду, чтоб тебе пятиметровая щука твоего окушка откусила", посоветовал я другу. Это ж сколько энергии вырабатывалось на этой станции. Всю область, наверное, питала, вот бы снова запустить ее», – размышлял вслух Болт. Область, вряд ли а вот район запросто». тоже думал о восстановлении. Там даже инженер толковый остался, а в соседнем поселке еще десятка два персонала. Но этого не хватит. Коб, может, из твоих людей есть кто из энергетиков? «Мои сойдут, как служба охраны, не больше. Но можно уборщиков и строителей найти. Но в целом там один сброд. Не, я спрошу, конечно. Электричество дело нужное. Это не только электричество. С водохранилища можно орошать ближайшие поля. Тут же и рыбу ловить, да и вода пресная, пить можно, только очистить нужно. Ты что, собираешься жить в этом пазле?» – удивился Кобальт. Не знаю, держу этот вариант как запасной. Ты слишком много думаешь и планируешь. Нужно жить сегодняшним днём. Если так жить, то завтра может не наступить. Сейчас ещё остались запасы еды и топлива. Но что ты будешь делать через год? Через год? Да я уже через неделю собираюсь вырваться отсюда. Ты же помнишь, что обещал это устроить. Помню, нужно только с трупоедом разобраться. Неплохое место. Если что, можно будет отступить и подорвать плотину. Так они нас долго догнать не смогут. Ты серьёзно? Принимать бой на узком и открытом пространстве, где мы как на ладони и никуда не сможем отступить? Да я прикалываюсь, скот. Заодно проверил, какой у тебя тактик. Оказывается, ты прохаванный. Ага, много схавать пришлось и до сих пор хаваю. Поехали, предупредим людей. Через несколько минут мы уже были в посёлке. Правда, люди не показывались ни на улице, ни даже в окнах. Видимо, все спрятались, заметив наши внедорожники, отжатые у людей трупоеда. Хотя по факту это были люди кобальда, но он сам виноват, что решил напасть на нас. Доверия к нему у меня до сих пор нет, несмотря на то, что он спрятал наших людей в безопасном месте. Поэтому про Светку и метеорит я ему ничего не сообщал. Да и про сделку с военными соврал. Никого с таким облучением они не пропустят, по крайней мере, пока мы не уничтожим метеор. По всем домам пришлось пройти самостоятельно, Причем ходили только я, Вася и Болт. Жители были вооружены и могли открыть огонь в любой момент, а противостоять этому могли только мы трое. Но еще Кобальт со своей регенерацией и неуязвимостью. Конечно, я заранее предупреждал людей, чтоб не стреляли в нас. Но один испуганный мужик так и открыл огонь. Благо, обращался с оружием он не просто плохо, а ужасно. Стреляя из окна второго этажа с расстояния десяти метров, он даже возле нас не попал. Пули пролетели где-то над нами, будто это была предупредительная очередь. Однако потом он признался, что целился в нас. Всех мы обошли где-то за полчаса. Люди неохотно соглашались покидать свои дома, где они чувствовали себя более-менее безопасно. На сборы и эвакуацию на станцию ушел еще час. Всё это время мы ждали атаку и готовы были быстро покинуть зону обстрела, но врагов все это время даже на горизонте не было видно. Еще до наступления темноты все люди были доставлены на станцию, где Степаныч всех радостно приветствовал когда Кобальда не было рядом, я отправил Павлушу к Светке с сообщением, что мы вернулись и скоро будет нападение на трупоеда. Также предупредил Степанача, чтобы уводил отсюда людей, если бой затянется и будет складываться не в нашу пользу. Есть информация, с какой стороны нападет трупоед?» – спросил я Кобальда. Мы стояли на самой высокой точке. Это был холм между плотиной и поселком. Кобальт некоторое время подумал и ответил: "Да, он нападет с запада, возможно, с северо-запада. Но там не очень удобная позиция для нападения. На той расчет. Он любит неожиданные ходы". "Понятно. А что по численности и технике?" "Тут нам повезло. Он отправил пять десятков бойцов на 10 машинах. У них несколько минометов и пара ракетниц против техники". Это называется повезло. Но у него человек 500 в подчинении. Мог ведь и три сотни отправить. А вообще ты прав. Нужно побольше убить их в поле, чем из бункера выковыривать потом. Погоди, ты же говорил, у него две сотни. Ну, это те, что в городе. Если по всему пазлу собрать, то и больше 500 будет. Охренеть. Я, значит, людям пытаюсь нормальную жизнь дать, и все, что собрал, Это десять человек. А он чуть ли не в рабство забирает и пять сотен за него. Не забывая, что часть из них со мной. Я это помню и постоянно держу в уме. Иммунные? а? Есть среди них иммунные? Вряд ли. Зачем у них минометы и пулеметы. Жаль, тогда бой будет легким. Да по-любому, думаю, я даже не пригожусь. Не хочешь нам помочь? Не хочу отнимать у вас опыт, тем более если меня увидят, то могут сообщить трупоеду, что я с вами. Не хотелось бы потерять такой козырь. Ну да, значит так, народ, слушаем меня. Болт, ты поправляй, если что, сказал я, повернувшись к остальным. Следующие полчаса мы планировали оборону, учитывая советы кобальда. Как ни странно, они прямо противоречили рекомендациям Болта и бывалого вояки деда. Я нарочно придерживался советов Кобальда. «Кот, при всем уважении, но это хреновая позиция для снайперов. Терпеливо сказал дед. Да вам и стрелять не придется, это так, на всякий случай. Ну даже на вся. Так, я лучше знаю, где тебе стоять, понял? Нет, не понял", упрямился дед. Я шагнул к нему, грубо схватил за плечо и склонившись над его ухом, шепнул: Просто подыграй мне, соглашайся со мной и кобальдом, понял? Последнее слово я выкрикнул во весь голос. Дед поёжился, сделав вид, что испугался меня, и недовольно буркнул: "Понял". "Катюха, Лена, Алиса, Тая, вы все рядом с дедом будете. Но мы не умеем стрелять со снайперок. Да там ничего сложного, дед вам покажет, да?" Старик быстро закивал головой. Вася и Болт смотрели на меня с подозрением. Болт, у тебя вроде мины оставались. Кот, я их в руках держу, ты чего? А ты не держи, поставь их вон там. Но я хотел на доро. Послушай меня. Ставь куда говорю, мне видней, откуда будет нападение, сказал я и незаметно подмигнул Болту. А я за пулемет? спросил Вася. Да ну их, у нас патронов мало. Ты что, у нас пять машин и все с пулеметами, и полным кузовом патронов? Говорю же, мало, да и машины жалко. Засядешь лучше поближе к тому дереву, а потом выскочишь со своей трубой. Вася смотрел на меня как идиот, впрочем, как и всегда. Я попытался и ему подмигнуть, но он ничего не понял. Что у тебя с глазом? Да попало что-то. Так, ладно, давайте по местам. Так какой план? Сразу открываем огонь или подпустим их поближе? спросил Болт. Да как только бомбить перестанут, открываем огонь. Я схожу на разведку, что-то их и правда долго нет, предложил Кобальт. Да, конечно, дашь нам сигнал. О'кей, сказал Уродец и растворился в воздухе с характерным шипением. Я выждал еще некоторое время, напрягая слух. Кобальт мог перенестись недалеко и подслушивать нас. Почему-то мне кажется, что он не поверил в мое притворство. Ну и чё это было, спросил дед. Короче, он ни хрена не на нашей стороне. Сначала предложил на плотине бой принять, теперь говорит, что они по открытому полю пойдут, хотя и дорога, и широкая лесополоса с другой стороны, с востока. Ещё и пропал перед самим нападением. Так надо было его за горло и кончать, вдруг разозлился Болт. Я ему башку, сука, проломлю, прорычал Вася. Нет, пусть передаст ложную инфу. Если, конечно, он нам поверил. Но на всякий случай сделаем обманку. Во-первых, близко к поселку подходить не будем. Болт, минируй, как и хотел. Где и Катюха, занимайте высокие и дальние точки. Снайперы, работайте, как только увидите врага. Я с болтом и псинкой обойдем их с востока. С кобальдом лучше не драться, он очень опасен, особенно его телепортация. Лена и Тая, оставайтесь со снайперами. Прикройте их. Если этот урод телепортируется сюда, сразу стреляйте без разговоров. Если что, я к вам телепортируюсь. Хотелось и вовсе занять пару домов с чердаками. Если враг знает, что нас в них не будет, то и обстреливать не станет. Но уверенности в этом у меня не было. Если этот урод и правда обстреляет район из артиллерии и миномётов, то нас в этих домах и похоронят. Но и станцию занимать опасно. Хотелось свести к минимуму её повреждения, а в идеале и вовсе избежать их. Чтобы застать противника врасплох и избежать массированного удара, мы спрятались в складках местности в паре километрах от посёлка. Да, с тепловизорами нас можно легко обнаружить, но только если знать, где искать. А вот мы знали, откуда ожидать удар. Кроме того, мы прятались в размытых годами каналах в скалистой местности. Эдеки природные окопы, причём не в земле, а в камне. За ближайшими кустами спрятали весь имеющийся транспорт. Большинство машин использовали просто как отвлекающие цели. Вася занял пикап с пулемётом. Дед и Катюха заняли снайперские позиции в километре от нашей. С винтовками Лабаева бьющими на два километра в ночное время, Они просто не оставят вражеским снайперам шанса. Самой большой опасностью для нас были люди с навыками. В бою с троллем я ощутил на собственной шкуре, что даже один боевой навык может переломить ход боя. А у трупоеда таких людей десятки. Но ну и мы приготовили несколько козырей. Одна лиса чего стоит с ее управлением энергии или Светка, контролирующая десятки мутантов? Все по максимуму восстановили энергию и держали несколько осколков в резерве. У меня же, как у самого сильного бойца, этих осколков был полный рюкзак. Долго ждать не пришлось. Как только солнце скрылось за горизонтом, полетели первые снаряды, разнося красивые и уютные коттеджи. Это, кстати, было странно. Кобальт ведь знает, что нас в них нет.